Глава вторая. На следующий день Мурат приглашает меня пообедать вместе, и я звоню Мире, чтобы она меня прикрыла. Мама в курсе, что у меня есть парень, но от отца скрываем. Он бы убил меня за это, или того хуже, сдал дяде Анвару. Учитывая, какой контроль осуществляют над нами родители, просто выйти из дома и поехать, куда захочется, мы не можем. Мира говорит, что мы поедем вместе, и пока я обедаю с Мурадом, она пройдется по торговому центру. Надо ведь показать покупки, за которыми мы вышли. Так мы и поступаем. Я безумно рада видеть Мурата, потому что он был очень занят последние две недели. Как твой брат? Спрашиваю его первым делом, когда мы садимся за столик в фоне Футкарта. Мурат выглядит очень уставшим. Под красивыми ореховыми глазами залегли темные круги. Ему стало лучше. Слабо улыбается он, и у меня щемит сердце. Мой бедный, уставший мужчина. Тащит на своих плечах семью, потому что им даже помочь некому, а расходы на больного немалые. А мама как? Все еще болеет. Его мать вдова с очень тяжелой жизнью. Из-за болезни старшего сына она состарилась раньше времени и часто болеет на нервной почве. Ей тоже лучше. Вот прислала твою любимую халву. Мурат протягивает мне красивую упакованную коробочку с домашней халвой, и я с восторгом беру ее. Передай ей огромное спасибо и привет от меня. Нежно улыбаюсь, открывая крышку и пробуя свое любимое лакомство. Знакомиться с его матерью до свадьбы неприлично, но мы знаем друг друга заочно. Я как-то призналась Мураду, что очень люблю эту халву, а он сказал, что лучше его матери ее не готовит никто. С тех пор моя будущая свекровь и начала присылать мне ее время от времени. «Я скучал по тебе». Говорит он и смотрит с такой непривычной нежностью на лице, что я смущаюсь и отвожу взгляд. «Тебя взяли на работу в ту компанию?» Спрашиваю у него, чтобы сменить тему. «Взяли», — с ликованием сообщает он. «Как раз сегодня утром позвонили и сообщили. Представляешь? Начинаю после выходных». Бывший одноклассник Мурада, работающий в крупной компании на хорошем посту, посоветовал его на должность доставщика особо ценных грузов. Работа конфиденциальная. График гибкий, и, главное, за нее хорошо платят. А еще он все еще может подрабатывать таксистом в свободное время. Поздравляю, я очень рада за тебя. Спасибо, улыбается он. Но это еще не все новости. Со мной вышел на связь дядя, брат отца, о котором я тебе рассказывал, помнишь? Припоминая, что он говорил, что его дядя уехал в Германию 20 лет назад, и они потеряли связь с ним. Даже не знают, жив ли он. Как он узнал твой номер? удивляюсь я. Увидел фото мамы на странице ее родственницы в сети. Она тогда как раз ходила на свадьбу их дочери, связался с ней, объяснил, кто он такой, и та дала мой номер. В общем, мы поговорили немного, но это было неловко. Мне было всего шесть лет, когда он уехал, и я смутно его помню. Так и не понял, что ему нужно. Обычная светская беседа, как будто с чужим человеком поговорил. Да, странно все это. «Может, решил на старости лет наладить связь с единственной родней, И такое бывает?» «Я не могу его простить», — мрачно говорит Мурат. «Мама говорит, забудь, но я не могу». «Я тебе не рассказывал, но перед своим отъездом он настоял на продаже квартиры, в которой мы жили, потому что хотел свою долю. Оставил вдову с двумя детьми без жилья, потому что на те деньги, что нам причитались, даже однушку нельзя было купить». А теперь звонит, как ни в чем не бывало, и предлагает искупить вину. Только из-за мамы не послала его к черту. Она сидела рядом и слушала разговор. Вежливо попрощался с ним. Надеюсь, больше он звонить не будет. Что он предложил? Удивляюсь я. Если деньги, то гордость Мурада до добра не доведет. Его брат нуждался в операции, и в этой ситуации было не до принципов. Говорит, прилетай ко мне в Германию. Я устрою тебя к себе на работу. Родственница мамы постаралась, наплела ему, что мы бедствуем. Но, само собой, я никуда не поеду. Может, это и эгоистично, но я чувствую облегчение. Не хочу, чтобы он от меня уезжал. Эй, но у тебя ведь и здесь теперь хорошая работа. Напоминаю я, и наш разговор плавно перетекает на более легкие и веселые темы. Через час приходит время расходиться. И, попрощавшись с Мурадом, я направляюсь в сторону магазина, в котором находится Самира, судя по ее последнему сообщению. Это ювелирный, и я знаю, что она может надолго застрять там. Однако почти у двери меня окликает мужской голос. «Тимур?» – удивляюсь я, увидев его рядом с собой, ведь он, предположительно, должен находиться в Москве. «Привет, своячница!» – усмехается он. «Видел тебя наверху, но не стал подходить. Ты была не одна». «Как дела?» «Отлично», — скрывая беспокойство, отвечаю я. «А ты давно в городе?» «Мира мне не простит, если я приведу его за собой в магазин, и они увидятся, пока он не попросит прощения». А она не простила. «Утром прилетел. Думаю, кроме старейшин, ты будешь первый, кто узнает. Но мы уже назначили дату для садовства». И раз уж мы так удачно оказались около ювелирного магазина, то почему бы не зайти и не выбрать вместе кольцо для подарка моей своячнице? По традиции на сватовстве жених дарит своячнице кольцо, а раз у Самиры нет родной сестры, то эту роль исполняю я. Кольцо для невесты дарят уже непосредственно в день самой свадьбы, прежде чем она покинет родительский дом. «Как же все не вовремя?» – думаю панически, не зная, как отмазаться. когда мой телефон пиликает. «Вышла в туалет. Жди около магазина. Пишет мне Мира, и я поверить не могу такой удачи. Это очень мило с твоей стороны. Спасибо большое, зятек!» Улыбаюсь я Тимуру, и когда он открывает передо мной дверь, захожу в магазин. К нам сразу же подходит консультант. «Мы хотим посмотреть кольца с бриллиантами от трех карат!» Уверенно говорит мужчина. И «Я сразу вижу, как меняется выражение лица консультанта». Она начинает откровенно его оценивать, и я не могу не признать, что посмотреть есть на что. Тимур, конечно, уступает моему Мураду, но тоже красивый. Высокий, темноволосый, с идеально постриженной модной бородой и в дорогой одежде от известных брендов. От него так и разит уверенностью в себе и большими деньгами, что не может не привлекать женщин. Мире придется быть постоянно начеку, и я не сомневаюсь, что она справится». с ее-то характером. Я же могу лишь с недоумением смотреть, как работник магазина беззастенчиво флиртует с почти женихом моей кузины. — Так вы покажете нам кольца? — нетерпеливо обрывает ее на полуслове Тимур, невольно заслуживая мое уважение. Девушка теряется, а потом надевает маску профессионала и ведет на к ветвине, под которой расположились ряды и ряды бриллиантов. У меня нет времени ждать. Я должна перехватить миру, так что просто тыкаю пальцем в первое приглянувшееся кольцо с желтым камнем. Вот это. Ты так быстро решила, удивляется Тимур. У меня всегда так. Я влюбляюсь в вещь с первого взгляда, и даже если решу взглянуть на другие варианты, в итоге все равно возвращаюсь к первому выбору. Замечательная черта для женщины, усмехается Тимур и делает знак консультанту. Та подает мне кольцо, и оно даже оказывается нужного размера. — Упакуйте, а я расплачусь картой, — говорит мужчина. — Я решаю, что пора уже сваливать. — Тимур, очень не хочется быть грубой, но я немного опаздываю. Ты не обидишься, если я сейчас уйду? — Конечно, иди, — вежливо отвечает он. — Не хотел задерживать тебя. Было действительно очень мило позволить мне самой выбрать кольцо. Никто ведь так и не делает. Спасибо еще раз. Буду ждать встречи на сватовстве. «Рад угодить, своячница!» — улыбается он. «Я выхожу из магазина и быстрым шагом несусь в сторону женского туалета, из которого как раз выходит позеленевшая мира. Я, кажется, отравилась», — опираясь на мое плечо, говорит она. «Пойдем быстрее в аптеку и домой». Я решаю отложить рассказ о встрече с Тимуром на потом и веду ее покупать лекарства, после чего мы едем домой.